Наконец, смотрим, подкатывает. Вдруг откуда ни возьмись, дружок его, Славка Горелов, выбежал, что-то пошептались и вдвоем, видишь, укатили. Что ж это так, — удивился Сергей. Смеялся еще потом. Говорил, дело важное было, подзаработал на чем-то и верно. На другой день они со Славкой здорово гуляли. Известно, шпана, хоть и студент Славка-то. — А в какой же это день поездка твоя не удалась? Можешь вспомнить? — спросил кость Очень даже могу. В прошлую пятницу. — А вам, собственно, зачем это? — насторожился парень. — Ну, друг, с тобой, видно, хитрить не надо. Человек ты серьезный. На, гляди. И Костя протянул ему свое удостоверение. Парень присвистнул от удивления. — Да стукались, значит? — Вроде да. — По делам, гнида, не люди. Петр Гвоздев, несмотря на простоватый вид, оказался человеком толковым, наблюдательным и деятельным. Он не только сам дал весьма точные и подробные показания, но и превратил свою комнату в некую оперативную штаб-квартиру, куда вызывались по его же совету другие очевидцы и свидетели. Вызывал их сам Гвоздев, очень искусно и незаметно для окружающих. Он же начинал разговор одним и тем же невинным на первый взгляд вопросом. Ты помнишь ту пятницу, когда я на Колькиной машине кататься собрался? — А то как же! — ухмыльнулся в бородку сосед по квартире. Такого форса навел на себя и вдруг конфуз на весь двор. — А по делам, — назидательно прибавил он, — не вози компании с этими бормотами Что Колька, что Славка, а ты токарь большой руки, талант, грамота у тебя, опять же, портрет снимали. Гвоздев покраснел и с независимым видом полез за папиросой. — А почему вы думаете, что этот случай был именно в ту пятницу седьмого? — спросил Костя. — Ну, почему, почему? — смутился старик. — Да ты ведь, Прокофий Кириллович, в тот день за пенсией ходил, — вмешался Гвоздев. — Неужели забыл? — Так и есть, — обрадовался Прокофий Кириллович. Видно было, что полученное оскорбление Гвоздев переживал бурно и широко. Весь двор знал об этом, и все симпатии были на стороне Гвоздева. Под вечер Гаранин и Коршунов возвращались в самом приподнятом настроении. — Вот парень попался. — Золото! — восхищенно говорил Сергей. — Но подготовку к концерту мы ему все-таки сорвали. — За него не беспокойся, такое лицом в грязь не ударит, — усмехнулся Костя. Придя в управление, они застали в своей комнате Лобанова. Он сидел за столом Сергея, откинувшись на спинку кресла и жмурясь под лучами заходящего нежаркого солнца. «Смотрите, пожалуйста», — заметил Сергей, — «как сытый кот на крылечке». «Хватит шуток», — посерьезнил Гаранин. «Докладывай, Лобанов». «Сейчас доложим», — не спеша отозвал тот «Я вас уже часа два поджидаю». «Все, Костя, сделано в лучшем виде». «Карточку Зайчикова я достал». У нас ее тут же пересняли, увеличили. Я тем временем съездил за Клавдиванной и Верой. Между прочим, очень симпатичная девушка, я тебе спрашивала. Это к делу не относится, оборвал его Костя. Не тяни, Сашка. Короче говоря, радостно выпалил Лобанов. И мамаша, и дочка, каждая в отдельности, среди предъявленных им фотографий, без колебаний опознали Зайчикова. На следующее утро по приходе в гараж был арестован Зайчиков это оказался тщедушный белобрысый парень в розовой перепачканной рубашке с закатанными рукавами и отстегнутым воротничком допрос вел сам зотов в присутствии горанина и коршунова Зайчиков говорил плаксивым, обиженным тоном, и вначале пытался все отрицать, но, припертый показаниями очевидцев и свидетелей, запинаясь, он признался, что действительно в тот день отвез своего приятеля Горелого по указанному адресу, получив за это 400 рублей. — Что было дальше? — жестко спросил Зотов. Дальше он зашел в подъезд и возвратился через полчаса с вещами. — А мы в машине сидели. — Кто мы? Да я с девушкой, Славкиной знакомой, он ее вроде прокатить хотел. Вы ее знаете? Нет, в первый раз видел. Верой или Варей, может, Валей звать, не помню. Она подсела в машину по дороге. В каком месте, только точно. Мы заехали за ней в кафе «Ласточка» около Курского вокзала. Ого, зачем же вы такой крюк дали? Я почем знаю, горел, велел. так «Кого еще встретили там? С кем говорили?»